Глава 34. Время принимать решение. Наш разговор прервался внезапно. Достаточно противный сигнал прозвучал в тот мгновение, когда мы оба замолчали, каждый обдумывая что-то своё. Звук исходил из плоского браслета, который находился на левой руке Альфы и по цвету практически сливался с кожей. Дерк поморщился и потёр запястье, на котором был застёгнут браслет. Теперь точно времени не осталось. Он поднялся и протянул мне руку, приглашая следовать за собой. Я с любопытством скосила глаза на непонятную вещь. И уж было открыло рот спросить, в чем дело, как отец опередил. Это миграционный ограничитель для представителей других кланов. Я могу быть на чужой территории, только выделенная главой клана время. И если не хочу лишиться руки, то нужно поспешить в аэропорт, пройти таможенный контроль. Тогда можно немного отсрочить конечный срок визита. Мне нужно заехать домой. Сколько времени у нас есть в запасе? Тревожно посмотрела на рку Альфа, словно могла увидеть, как таймер ведёт обратный отчёт до взрыва. Я знала о подобных прошлых летах, но никогда не видела их в аутшоу. Или можно разделиться. Вы с Камиллой поезжайте в аэропорт, а я позже подъеду. Будем поддерживать связь. Дерек колебался несколько секунд, внимательно меня рассматривая. Решение разделиться ему не нравилось. Он стряхнул головой и строго посмотрел на меня. «Нет, я не могу тобой рисковать. Ты еще не осознаешь, но с того мгновения, как тебя пометил Блэквуд, твоя жизнь в опасности». «Я могу постоять за себя?» — воскликнул, чувствуя, что в действительности слова расходятся с дел. «Такой слабой, как сейчас, я никогда не была». Понура опустила голову. «Ограничение свободы — именно то, чего я всегда опасалась. Сейчас стала реальностью». «Девочка!» Ты не понимаешь всей серьёзности ситуации. Обращение хоть и прозвучало ласково, но то, как отец говорил, заставило собраться и слушать внимательно. Не сомневаюсь в его словах. Ты сила и слабость наследника Блэквуд. И если бы ты не была его истинной парой, рисков было бы меньше. А так Я не хочу тебя пугать, но поверь, желающие устранить тебя найдутся. К тому же сейчас ты очень лёгкая добыча. Помеченная самка без своего самца-защитника. Лучшего момента и не придумаешь. Уверен, что как только Эдвард сообщит о тебе семье, на тебя началась охота. Ты должна помнить, через тебя глава вполне может управлять внуком. Стоит только взять тебя в плен. Грегор не готов уступить своё место младшему племяннику, а с тобой у Эдварда есть все шансы сместить деда. Даже если сам Эдвард об этом не задумывается. Грегор будет действовать на опережение. Учитывая, что за тобой не стоит никакой клан, он будет действовать жёстко. Пока мы уладим все формальности и объявим тебя наследницей, он может наделать дел, если ты не будешь находиться под моим неусыпным контролем. Любое ограничение свободы действий мне не нравилось с ранних лет. Сейчас тем более. Поморщившись на свой веки контроль, всё же спросил: "Как тогда будет Мне нужно забрать тот ключ, что оставил мама и лоша, свой байк. Я не могу оставить. Плюс смена одежды, документы. Дырок не терпели, упрервал меня и потолкнул к выходу. Александра, давай расставим приоритеты. Твоя жизнь для меня важнее всего. Всё, что тебе понадобится, ты получишь в Кванте, даже документы. Остальное можно переслать по почте. У тебя есть кто-то, кому ты доверяешь? Продолжая спрашивать, он подвёл меня к дивану, на котором лежал мой телефон. И остановился, оглядываясь по сторонам и принюхиваясь. "Есть, Итон. Он мог бы привести вещь в аэропорт". Деррик перевёл на меня внимательный взгляд и уточнил. "Итон Эванс, бывший жених?" "Почему бывший?" Не поняла, с чего он так решил. "Бывший, потому что ты теперь помечен другим". Как само собой разумеющееся, пояснил он, и улыбнулся. Или что ты думала? Ничего не думала. Я не понимаю, с чего ты решил, что он мой жених. Во время нашей многочасовой беседы я уже стала обращаться к отцу на «ты». Итан Эйванс – мой близкий друг с детства. Мы с ним никогда не были. И тут в памяти всплыл момент встречи в аэропорту, когда я представил его Эдварду и Камиле, своего жениха. Это Камилу, да? Она сказала. Улыбка сама появилась. Стоило вспомнить ее радостную мордашку и кудряшки, задорно подпрыгивающие, когда она крутила своей белокурой головкой и таращилась на нас сытона. Знакоми меня и Эдварда. Дерек кивнул, подтверждая мою догадку. Я соврала, чтобы отгородиться от притязания Эдварда и воспользовалась другом и моментом. «Дерек, скажи, а...» Тот вопрос, который собиралась задать, возник в моей голове только сейчас, и я замиранием сердца ждала на него ответ. Ревность все же проснулась. Мой самец и моя сестра были любовниками. Это и ежу понятно. Как долго длились их взаимоотношения, я не знала. Обижать чем-либо Омешку не хотелось, но и уступать ей свое я не желала. — У Камилы есть какие-то чувства к Эдварду? Мужчина прищурился, внимательно меня рассматривая. С ответом не спешил, но наконец-то произнес. — У Камилы есть чувства к Эдварду. Ответ пришёлся мне не по душе. Но тут я заметила, как лучистая паутинка морщинок стремительно собирается в узлу уголков его глаз, в которых плясали шарки. Он насмешливо фыркнул и продолжил: "Не бойся. Она тебе не конкурент. Камио дожить да его боится, несмотря на то, что согласилась на этот договорной брак. Она очень ответственная девушка, и скажет тебе спасибо, что ты её избавил от этого участи". Отец приобнял меня за плечи, кожа ткцувую в лоб. Не так же, как и Дэйрику, постоянно хотелось к нему прикасаться. Тактильный контакт приносил облегчение и улучшал моё состояние. Присутствие отца на близком расстоянии помогало, словно я черпал в нём дополнительную силу. Не так остро чувствовалась боль на месте метки, и зов Эдварда не сводил с ума. Хотя инстинкты вопили: нужно принять своего альфу. и поддаться ему, чтобы стать его неотъемлемой частью. Но разум, пока удерживал от этого шаг. Сомнения всё же отравляли мне душу. Позвони своему другу, скажи, что для него будет зарезервирован чартерный рейс до наших земель. Мы будем ждать его дома. Он притянул мне мой телефон, который поднял с дивана, а сам направился вглубь апартаментов попрощаться с хозяином. Через некоторое время Астаховы дружно вышли в общую гостиную, что-то обсуждая с Дерком. Он кивал в ответ на слова Виктории и рассеянно поглядывал на меня. «Когда вас ждать в клане?» Виктория переглянулась с мужьями. Они синхронно кивнули, словно общались ментально. Тонкая бровь на лице женщины красиво изогнулась. «Два-три дня», — ответила она и взяла под руку старшего мужа. Мочи обеспокоенно посмотрел на неё. Анализировать, что происходит, я не могла. Внимание с трудом концентрировалось на разговоре с другом, который уже успел на меня накричать, а теперь молча записывал список необходимых вещей. Я не вдавалась в подробности, не рассказала, что встретила отца, опасаясь, что он может сказать Том, и эта информация дойдёт до Мартина. Единственный приведённый мной аргумент, который послужил основанием к безоговорочному согласию друга помочь. «Мне угрожает опасность». Итан искренне не понимал, почему я не хочу попросить помощи у Мартин. И даже настаивал. Но спорить времени не было. Поэтому попросил мне верить и выполнить мою просьбу без огласки, соблюдая максимальную секретность. Краем ухо уловило, как Дерек торопливо прощается с Астаховым. «Спасибо вам за помощь. Я этого не забуду». Он по очереди пожал руки мужчинам и галантно поклонился Виктории. К этому моменту я закончила свой разговор с другом и тоже подошло попрощаться и поблагодарить гостеприимное семейство. Я реально понимала, что встреча со Стаховой это подарок Белой Волчицы. Если бы не её участие, то неизвестно, где и в каком состоянии я бы сегодня находилась. И не факт, что на свободе, пока دوبлесная служба охраны правопорядка разбирались бы с бетой Альфы по моему лице. Лунный свет проникал в окно, падая на большую кровать и освещая убранство спальни. Я не ложилась, сон не шёл. Села на широкий подоконник и, привалившись щекой к холодному стеклу, искуса смотрела вглубь комнаты, прислушиваясь к ночным шорохам и звукам нового дома. Каждый дом имеет свою мелодию. Далеко перевалила за полночь, и мне бы лечь отдохнуть, но нервное перевозбуждение принесло с собой бессонницу. Чуткий слух различил крадущиеся к двери шаги. Село, а рефлекторно напряглось, хотя угрозы я не чувствовала. Тихо отворилась незапертая дверь, впуская робкого ночного гостя. Маленькая худенькая фигурка в пижаме с розовыми единорогами и в мягких бегудей проникла в комнату. И, крадучись, стала пробираться к кровати, прикрытой полупрозрачным плогом. «Ты слишком громко дышишь», — сказал в пугово со своей ночной гостьей. Фигурка от испуга дёрнулась и подпрыгнула на месте. Александра, ты меня напугала, пискнул Камило и вышел из тени на пятачок, залитый лунным светом. Что ты здесь забыла? Столь поздно визит девочки удивил. Я, я, залепетала это чудо и уставилась на меня своими глазами-плошками. Я хотела. Не мямли, немного грубо сказал ей и спрыгнул с подоконника, подойдя ближе. Ками уже вместо того, чтобы мне на что-то ответить, резко бросилась в мою сторону и стиснула в объятиях. От такой прите я растерялась и с удивлением уставилась на макушку, которая едва доходила мне до нос. Не знаю, что и думать, я неуверенно обняла её в ответ, ожидая продолжения. До сих пор не могу поверить. Наконец выдохнула она и подняла ко мне лицо. Теперь я могу её чётко видеть. Глаза Мишки были на мокром месте. Я нахмурилась, не понимая, что же ей от меня нужно. И в чем причина слез? «Во что?» — уточнила и отлепила ее от себя. До сих пор слабость была моей спутницей, а висящая на мне камела была тяжелой ношей. «Ты моя сестра!» — с каким-то благоговением, придыханием выдохнула она и сложила две ладошки на груди. «Ты не одна!» усмехнулась в ответ на какой-то порыв и вспомнила, как Дерек сообщил ей, что мы срочно возвращаемся в клан, и я лечу с ними. Она удивленно таращилась на меня, бочком приближаясь к отцу, и тихо нашептывая, что не нужно со мной ничего делать, я хорошая. Такая защита от слабой Омеги вызвала даже какое-то восхищение. Дерек сначала ничего не понял, хмуро глядя на младшую дочь, уточнил, что он со мной должен делать. а потом, видимо, сложил два плюс два, вспомнив последний разговор с ней, и рассмеялся. «Нет, Камила, я теперь буду Александру беречь, как цербер. Знакомься, малышка, это твоя старшая сестра, и теперь она будет жить с нами». Камила удивленно переводила взгляд с отца на меня и, как рыбка, беззвучно открывал и закрывал рот. Она даже не стала сопротивляться, когда отец сказал, что мы сию же секунду выходим, такси уже ждет. а вещи останутся здесь. Всю дорогу она молчала, робко на меня поглядывая. Я же не спешила с ней общаться. Мне эгоистично хотелось быть наедине с отцом. Ей ревностно желало, чтобы он обращал внимание только на меня и на кого другого. И это было странным и незрелым, словно я была подростком, который борется за внимание родителя. Я не понимала, откуда возникло такое состояние. Подобные чувства выбивали из клеи. притворившись, что задремал, я ехал молча и анализировал свои ощущения. Самокопание продлилось и во время пятичасового полёта до территории клана Макартер. В самолёте едва сдержалась, чтобы не довольно не оскалиться, когда Дэрк обнял Камилу и успокаивающе что-то ей рассказывал, пока я, сидя напротив них, усиленно притворялась спящей. Но всё же не выдержала и резко вскочив с кресла, чуть ли не бегом скрылась в туалете. и уставил в своё отражение, совершенно не понимая причин такой реакции. Ломал я себе голову достаточно долго, пока не вспомнил уже забытый курс по семейной психологии, и всё встало на свои места. Пазл сложился. Ситуация логично объяснима. Я альфа, воспитывался как единственный ребёнок в семье. А сейчас, когда я полностью осознал и принял Эдрика как отца, то подсознательно воспринимаю его только своим отцом. то, что у него есть ещё двое детей, и мне придётся смириться с тем, что он им тоже будет дарить своё внимание и любовь, нужно принять как аксиому. А ещё необходимо научиться не реагировать на знаки внимания другим детям. Когда я проговорила это объяснение про себя, разложила по полочкам сознание, тогда и смогла обуздать своё недовольство и объяснить своей девочке, что нам нужно стать защитниками для слабых членов новой семьи. С такой формулировкой она согласилась и гордо выпятив грудь, подняла хвост вверх. Мы защитницы. Нэрек ждал меня у двери, когда я покинула кабинет размышлений. Тебе плохо? голос Альфы звучал обеспокоенно, что вызвало во мне прилив нежности. Я впервые обняла его сама и с облегчением вздохнула. Терпимо. Плохо, Эдвард. Мне нужно к нему. Я подняла глаза и встретилась с холодным взглядом отца. Он меня не интересует. Я бы ему вообще голову открутил. Но тебе это только навредит, ворчливо проговорил он. Главное ты. Я ж с замкнул руки и кивнул, понимая, что Дырек определил для себя приоритеты. На душе стало легче. Я оказался для него на первом месте. Только после официального принятия тебя в клан мы сможем изменить имя в контракте. Я понимаю. Более того, я так и не решила принимать его метку или нет. Рука сама потянулась к месту укуса. Прикосновение было очень болезненным, но уже не так piekло. Слюна отца помогла убрать часть болезненных симптомов, но не до конца. Я не выношу принуждения. Достаточно эмоционально высказалась. И умерив свой пыл, виновато посмотрела на Дерка. Ты альфа, и это естественно. Дерек пожал плечами и уверенно дополню. Всему своё время. Разберёшься ещё в чувствах к своей паре. Примешь его не только потому, что выбора нет, а потому, что так будет велить твоё сердце. Слова отца придали какую-то веру в то, что наступит тот день, когда проблемы уйдут и перестанут меня душить. Я альфа. Не стоит забывать про это. Альфа выдержит то, что не дано ни омеге, ни бете.